Глава 52. На Альбе был свежий крахмальный платок, сиявший ослепительно-белизной в солнечном свете. Если смысл его заключался в том, чтобы скрыть красоту своей обладательницы и придать ей скромности, то цели своей он не добился. Жесткие складки лишь подчеркивали мягкие черты лица Квассианки, сияние ее голубых глаз и округлость бледных щек которое прохладный бриз расцветил румянцем. Валантайн нанял брик, чей владелец, по слухам, был по уши в долгах и сам правил кораблем и командой сиравских матросов, получивших достаточное вознаграждение, чтобы не задавать лишних вопросов. Кристос и Саин спорили, кому из них руководить матросами, таскавшими наши нехитрые пожитки. И Теодор благоразумно держался от них подальше, предпочитая обсуждать со своим братом, каким курсом лучше идти, чтобы сбить со следа наших преследователей. Напрямую в Галатию или обходными путями через Пелию и разбросанные в океане островки. Возможно, мне следовало остаться в каюте вместе с Теодором, но голова у меня гудела, и чтобы проветрить ее, мне требовался бодрящий ветер и яркий солнечный свет. Прощание с Виолой и Аннет оставила в наших душах кровоточащую рану. Я видела, как сокрушался, хоть и не показывал вида Теодор, о кузине и дорогой его сердцу подруги. Я понимала их сдержанность, но сил сопереживать их молчаливому горю у меня больше не было. Когда-то я тоже пыталась загнать внутрь свои переживания, и ничего хорошего из этого не вышло. «Мне надо вам кое-что сказать», – прошептала Альба, и слабо мне улыбнулась. «Я вас слушаю», – отозвалась я, хотя меньше всего на свете мне сейчас хотелось обсуждать военную стратегию или мое предназначение. «Я была с вами недостаточно откровенна», – призналась Альба и схватилась за поручень. Глаза мои поползли на лоб. «Думаю, лучше сказать все как на духу, прежде чем мы покинем порт». Возможно, вам захочется сбежать на виллу к вашим подругам. — Ну, это вряд ли. — О, не говорите гоп, пока не перепрыгнете, — засмеялась она. — Когда я утверждала, что снеслась с вашим братом прошлой осенью, я не кривила душой. Я прочла его работы, и у нас завязалась переписка. Альба отвела глаза и уставилась в зеленовато-голубые воды океана. — Ну, понимаете? Он был не первым революционером, с которым я установила контакт. Первым был Венка. «Венка?» – выдохнула я. «Конечно! Я могла бы и сама догадаться. Я же знала, что он искал поддержки у высокородных патрициев Квайсета». «Ну, что было, то быльем поросло». «Поросло. И все же вам следует знать, что Пьерд не просто являлся одним из моих адресатов а мой орден не просто орденом где он хотел разжиться деньгами пьорд был моим двоюродным братом по материнской линии отразившийся от водной поверхности свет внезапно ослепил меня и я заморгала родных не выбирают выдавила я, но я выбирала пьорда из года в год в течение долгих лет мужественно продолжала альба в детстве мы очень дружили. Летом играли в березовых рощах, выдумывали различные миры и притворялись различными героями. А зимой коротали бесконечные вечера, рассказывая друг другу истории. Голос ее прервался, и я заметила вскипевшие в ее глазах слезы. Венка был уникальным ребенком. Он сам научился читать. Родители даже не успели нанять ему гувернера. Он научил читать и меня а потом его уникальность завела его слишком далеко. Слова застряли у меня в горле. Когда он попросил наш орден о финансовой помощи, я согласилась. Пьорт убедил меня, что подобная инвестиция принесет нам неисчислимое благо. Как только власть в Галатии сменится, а сменится она непременно, наш орден из-за урядной монашеской коалиции превратится во влиятельнейшую религиозную организацию, так как мы окажемся одними из первых, кто стал другом и верным союзником нового правительства. Что ж, все ясно, подумала я. Ведь и сейчас Квайсет руководствуется теми же причинами. Поддерживая нас, он надеется, что союз с новой властью станет более благотворным, чем с предыдущей. Несколько тягостных минут Альба не отрывала глаз от океана. «Я послала ему деньги», – наконец вымолвила она. Я даже... Боже, дай мне сил признаться. Я даже пообещала ему прислать на помощь наших кавалеристов. Простите меня. Квассианка обернулась ко мне. Я и представить себе не могла, что ослепленный желаниями Венка приступит законы морали. Не предполагала, что его разум возобладает над милосердием. Он был для меня все тем же талантливым мальчиком, все тем же мечтателем. Я отшатнулась от фальшборта. Альба оказалась права. Часть меня захотела немедленно сбежать с корабля, промчаться по сходням, вернуться в Порт-Триумф. Однако другая часть восприняла признание Альбы как должное. Я ведь сама когда-то безгранично верила Кристосу, любила его и поплатилась за эту любовь. Но у меня оставалась надежда, призрачный, иллюзорный шанс восстановить свою веру. шанс который уже никогда не выпадет Альбе. «Многое бы я отдала», — сдержанно ответила я, чтобы в свое время познакомиться с этим талантливым ребенком. К сожалению, я знала его только как высокомерного чистолюбца. «Я бы тоже многое отдала», — прошептала Альба. «Кристос, разумеется, знал, что вы и пьет родственники, но ничего не сказал мне об этом». Я попросила его ничего не говорить. Я хотела признаться сама и ждала подходящего случая. Я думала, вы бы ни за что не доверились мне, если бы узнали правду. А мне требовалась ваша вера, чтобы помочь вам и вашей стране. Я застыла в нерешительности. Да, меня использовали, словно пешку в чужой игре. Мне лгали гораздо страшнее, чем Альба, скрывшая свое родство Пьордом. Но вся эта ложь превратила меня в другого человека, который никому не доверяет и не терпит обмана. Конечно, следует признать, что Альба спасла мою шкуру, но Пьорд поступил бы так же, будь ему это выгодно. Кристос доверял ей, но мнение брата не играло для меня существенной роли. Она выслеживала меня на саммите так что с самого начала могла плести вокруг меня сеть хитроумных интриг. «Разумеется, я не собираюсь ничего отменять», — пробормотала я, «но... прошу меня извинить». Я метнулась к другому борту, уставилась в воду и вдруг заметила краем глаза Сайана, стоявшего на носу корабля. «И многое вы услышали?» — поинтересовалась я. «Достаточно», — мимолетно усмехнулся он. «Суденышка с гулькин нос, здесь особо не уединишься». И он посмотрел на волны, лениво плескавшиеся у причала. Его отстраненность сводила меня с ума. Я доверяла ему не больше, чем Альбе, но все-таки ждала от него хоть какого-то ответа, вспышки ярости из-за ее вероломства или, наоборот, заверений в ее честности и благородстве. «И?» – требовательно спросила я и она оказалась близка человеку, который плохо с вами обошелся. «Возможно, вам далеко не все известно. Мне известно достаточно», – пожал он плечами. «Что вы хотите от меня услышать? Что вам следует подружиться с ней и сделать ее поверенной ваших сердечных тайн? Мне все равно, как, впрочем, и вам. Но если я ей не доверяю, то...» «Что есть доверие?» В чем конкретно вы ей доверяете? Она ваша союзница, а не друг. У вас одна и та же цель, и вы используете друг друга ради ее достижения. Сайан не отрывал глаз от воды и не увидел моего ошеломленного лица. Я размышляла. Надо же, я смешала в одну кучу союзничества и дружбу, связала их неразрывным узлом, Прошила непрерывная строчка из перекрывающих друг друга стежков. «Ваши друзья могут оказаться не на вашей стороне, но на вашей стороне могут оказаться те, кто вам совсем не друзья», возобновил монолог Саин. «Вы же сами в этом убедились. Вспомните Леди Виолу и Аннет. Разведите дружбу и союзничество по разным углам, и будет вам счастье». «Сомневаюсь», — буркнула я. Ошибаетесь. Вы прекратите лезть на стену от того, что не можете разобраться, кто вам друг, а кто нет. Вы успокоитесь. Доверие это трезвый расчет, а не игра чувств. Не уверена, что готова это принять. Да, вероятнее всего, что не можете, мягко улыбнулся он. Это так необычно отрешиться от своего Я и понять, что вы лишь орудие, служащее другим людям. Их пользе и благу. Саен был прав. Как владелица магазина я понимала, что работала не ради себя, а ради других. Придется сжиться с этой мыслью, если я хочу найти свое место в этой новой для меня реальности. Хватит жить лишь ради себя. Надо жить ради народа. Успокоенная и отрезвленная, я решила на время отложить вопрос о доверии к друзьям и смириться пусть и не до конца, с мыслью о том, что сотрудничество с Альбой принесет пользу народу, который я представляю. «Все просто», — сказал Сайен. «Солдаты, находившиеся под моим командованием, не являлись моими друзьями, хотя между собой они дружили. Солдатам доступна эта непозволительная мне роскошь». Офицеры одного со мной ранга в общем и целом тоже не были моими друзьями. Так, однополчане, не более. Ну, а про старших офицеров и говорить нечего. Со мной они тоже не дружили. Знаете, напомнила ему я, у нас подобной системы воинских званий не существует. Так мы ее заведем. Вы станете одним из главнокомандующих предводителей. А у предводителей почти никогда нет друзей. Развеселился Саин, но я даже не улыбнулась. Не переживайте. Впереди вас ждет слава и почетное место в истории. И цена этому – одиночество, недоверие к каждому встречному и умопомешательство на почве, кто не с нами, тот против нас. Верно? Да нет же, расхохотался юноша, не принимайте все так близко к сердцу и не ищите друзей среди тех, с кем вам приходится работать. Кивнув, я ушла. Саян же остался глядеть в плещущие аборт волны. «Наверное, — подумала я, — он оторвется от них только тогда, когда мы причалим к берегам Галатии».